Глава 2. Очнулась в томографе. «Не двигайся!» – раздался голос ВВ. «Почти закончили!» «Лежу, не двигаюсь». Транспортер пришел в движение, и я тут же наткнулась взглядом на Орлова-младшего. «Как только избавлюсь от твоего общества, закачу пирушку». «Помочь?» – он участливо протянул руку я тут же отвернулась и спросила у ВВ с непроницаемым лицом сидящего за стеклом смотрового окна а можно мне еще тот волшебный укольчик иду несу о да сейчас меня уколю сейчас мне будет хорошо демонстрируя приличное поведение влад тактично отвернулся пока оголялся мой многострадальный зад я слышал про напарника В.В. положил ваточку на место укола, и я тут же натянула штаны. — Кого ты возьмешь? — Станислава. Без раздумий ответила я, вспоминая белокурого качка. Я ему нравлюсь, авось побережет. Станислав был из ловцов. Тех, кто отлавливает непрошенных гостей и доставляет в лабораторию. — Гости? «Это еще одна причина, по которой я никак не могу отвязаться от этой ненормальной семейки Орловых». «Хорошо», — согласился ВВ. «Он не потянет», — не поворачиваясь, возмутился Влад. «Он женщин не бьет», — отрезала я. «Весомый аргумент». «Еще и возникает, гляньте на него». «Обследование ничего не показало». В.В. сунул пустой шприц в карман белоснежного халата. «Если обмороки продолжатся, придется тебя подержать в госпитале на строгом постельном режиме». «Кто б туда еще лег?» – возмутилась я. «И не подумаю». «Я знал. Поэтому сейчас системку с глюкозой, а потом делай, что хочешь, в разумных пределах. К вратам пока не ходи». «Не хочу систему. Хочу домой». Пискнула я, едва сдерживая слезы, истерики еще не хватало. ВВ изобразил безразличие и быстро ушел. «И ты за ним!» – махнула я рукой на Влада, вставая на ноги и намереваясь смыться побыстрее. Он молча поплелся за мною следом. Одиночество откладывалось, слезы тоже. Голова головой, а желудок очень хотел есть. Я посмотрела на часы. «Ого! Вечер!» Благоразумно, держась поближе к серым стенам надоевшего до тошноты коридора, потопала на кухню. Жан-Мишель творил очередной умопомрачительно пахнущий шедевр. Судя по звуку, доносящемуся с кухни, он шинковал что-то на разделочной доске со скоростью кухонного комбайна, мелодично подпевая телевизору. В Жан-Мишеле Лафар, нашем непревзойденном поваре, все было прекрасно. И внешность, и голос, и способность творить, не стряпать, еду. На мой взгляд, француз был исключительно хорош. Прямой нос, четко очерченная скула и губы, большие выразительные глаза цвета чистейшего изумруда и вьющиеся кудри из сине-черного цвета, непокорно выбивающиеся из-под белоснежного поварского колпака. Высокий, крепкий, широкоплечий. Не мужчина, мечта. Такой экземпляр, да к себе на кухню, Озвучила я как-то при нем свои мысли, уплетая великолепное жаркое, отчего Жан расцвел и продолжал расцветать каждый раз в виде меня. «Спаси!» – ахнула я с порога, протягивая к нему руки. «Виолетта, мой ангел!» – сполошился мой любимый повар, выговаривая слова с невероятным милым французским акцентом. Тут же выключил телевизор, подставил стульчик и галантно усадил меня за барную стойку. «Что это такое?» Он с неподдельным ужасом уставился на мою полуаватарскую физиономию. «Синий тебе не к лицу», – попытался пошутить он. «Чаю?» «Есть хочу». «Один момент». И действительно, в один миг передо мной возникла тарелка горячего супа, какой-то оригинальный салатик и ароматный травяной чай в изящной чашечке. По своей навороченной, оборудованной по последнему слову технике кухни, Жан-Мишель двигался с невероятной грацией и ловкостью. Я не раз любовалась движениями его поджарого тела. Ах, как он работал ножом, просто ах! И это французское чудо каждый день кормило нашу банду всякими вкусняшками. «Чаю?» – спросил он у кого-то за моей спиной. «Ну почему же у кого-то?» «У Влада, конечно». Кофе, ответил тот, благоразумно устраиваясь подальше от меня на широком подоконнике. Кто тебя так? Жан включил кофеварку и тут же вернулся ко мне. Жизнь. Я закусила объяснение супом. Может, примочку? Там ВВ уже чем-то помазал, отмахнулась я. Не болит и ладно. Это определенно радует. Передо мной появилась горячая булочка, благоухающая ванилью, и свежая ежевика. «Влад, налей сам себе кофе. Мне пога ужин накхвать». Жан чмокнул меня в здоровую щеку и скрылся в столовой. Влад молча налил кофе, а я наслаждалась вкуснейшим супом и не думала ни о чем. А от грохота, раздавшегося в столовой, едва не подавилась. «Мертуши!» – Влад кинулся к дверям. «Сиди тут!» бросил он на ходу. «Ага, сейчас. А вы его лошадиной дозой снотворного, от которого Мертуши потом неделю болеет». Недолго думая, выскочила вслед за Владом. Мертуши, оглашая столовую неистовым ревом, размахивал стульями и кидал их в витражные окна. Выбив все четыре, ухватил тяжелющий стол и нацелился им в неизвестность. Разъяренная махина с безумными горящими глазами разнесла столовую за пару минут. Крышу у него сносила частенько и весьма неожиданно, но спасало то, что от природы гуманоид был медлителен и удавалось усыплять его раньше, чем он наносил вред кому-то из сотрудников. Я умела делать лучше, и я могла его понять. Ну, гляньте, Орлов-младший уже с ружьем, заряженным снотворным, наверняка где-то в столовой прятал. «Не смей!» – рявкнула я бывшему напарнику. Тот раздосадованно опустил оружие. «Мертуши!» – протяжно позвала я гуманоида, не двигаясь с места. «Мертуши!» Буян передумал бросаться столом, грохнул им опал пол отчего мебель разлетелась в щепки. «Мертуши! Я здесь!» Попыталась коснуться его разума одна ярость. «Что случилось, дружок?» Гуманоид ощетинился и заревел. Я подошла немного ближе, снова позвала, но в ответ полетел обломок стола. Влад вовремя отдернул меня в сторону и снова вскинул ружье. Нет, остановила я его, сама. Мертуш, я почти шептала, я пришла, малыш, я здесь. Посмотри на меня, все хорошо, я рядом. Мертуши рыкнул, но тише, более спокойно. «Демоны!» – завыл он, схватившись за голову. «Демоны!» «Я знаю». «Вот сейчас можно было подойти». Взяла его за локоть, погладила по пояснице. «Мы справимся с демонами, мертуши. Я помогу тебе, мой хороший». «Лето!» – взвыл великан. Бухнулся на колени и сгреб меня в охапку. «Я с тобой». Обняла его в ответ, погладила по жестким редким волосам. «Все хорошо, Мертуши!» Он надрывно охнул, сжал меня покрепче, но всего на миг, и тут же оторвался и улыбнулся. Самая жуткая в мире улыбка, сверкая кривыми зубами, обозначила завершение внезапного буйства. «Супчику?» – поинтересовалась я. Мертуша устало кивнул. Подчивать банду профессора Орлова Жан-Мишелю пришлось в своей кухне. Не удержалась. После ужина затребовала Станислава. Теперь он, как новый напарник, должен сопровождать меня к вратам. Не терпелось посмотреть на монстра, что на днях словили ребята. А ловят они частенько, когда в ходе эксперимента с вратами случайно создаются прорывы в другие измерения и в наш мир проваливаются существа, оказавшиеся на их пути. ВВ говорит, что это оправданный побочный эффект случайности. Оправданный. Что может оправдать случайное похищение? Думается, мне, ради своей науки, Орлов-старший душу продаст, если уже не продал. Станислав, непривычно серьезный, в полной экипировке ждал меня у дверей лаборатории, у запрятанного в стене лаза в подвал. Мне, как и всем сотрудникам, полагалось вооружение, но я старалась не брать с собой ничего, чтобы не пугать понапрасну гостей. А вот моя охрана была этими опасными штуками напичкана. Кроме электрошокера, напарник должен был носить пистолет в кобуре и АК в специальном чехле за спиной. Смотрелось, признаюсь, круто. Тем более, что напарник мой был из ловцов, эдакий современный богатырь. Такие меры, по моему мнению, были излишни, но ВВ требовал. Открыв замки кодовыми ключами, система безопасности не позволяла входить в лабораторию в одиночку, требовалась пара ключей. Мы попали в святая святых, царство врат. И мы, окутанные светом встроенных в потолок ламп, смогли пройти дальше, до двойных дверей с пуль непробиваемыми стеклами. Там снова активировали ключи, после чего попали в саму лабораторию. Помещение состояло из двух уровней. Внизу располагались врата. Как сие изобретения работают, не знаю, но главное, с их помощью можно попасть в другое измерение. Смастерил это чудо света друг ВВ. Нобелевский лауреат, физик-ядерщик званый Иван Иванович. Случайно, как это часто бывает. Изобретал машину времени, а получилась калитка в параллельные миры. Сами врата представляли собой максимально упрощенный, по моему мнению, агрегат. Две стоявшие друг напротив друга трёхметровые железные колонны, увитые разноцветными проводами. И все. Колонны располагались в просторном помещении, называемом ВВ изящно – тамбур. Весь нижний ярус обнесён сверхпрочным стеклом, поверх которого во время активации опускались мощные стальные щиты. Снаружи, по всему периметру, было напичкано невообразимое количество приборов. Я знала только о датчиках движения и активации. На втором ярусе располагались клетки, то есть тюрьма. Ниши в стенах, закрытые решетками из неизвестных мне материалов. Очень смахивала на пластик, но по нему пускали ток высокого напряжения. В случае, если пленник на ток не реагировал, плазменный щит. Что это такое, тоже не знаю. Но выбраться за его пределы невозможно. Всего было двадцать камер, по десять с каждой стороны. Насколько я знаю, здесь вообще не должно быть тюрьмы. Во время создания врат монстров никто не ждал. Все строилось по мере нарастания проблем и выглядело немного несуразно, словно второй ярус был наспех прилеплен к первому. Хотя так и было на самом деле. И здесь тенны и ночно сидели надзиратели, как по мне скучные ботаны на дежурство Всего шесть человечков. Молодые ученые, набранные из различных институтов. Они приглядывали за монстриками, кормили тех, у кого удавалось узнать кулинарное предпочтение, прибирались. Я их ласково называла халатики, потому как им положено было их носить. И все они здесь, по своей воле. Все, кроме меня. Кстати, штат Врат был относительно небольшим относительно той работы, которую мы проделываем ежедневно. В команде, кроме шестерых ботонов, еще шестеро ловцов Мертуши да я. Иногда появлялась Лидия, тутошный экстрасенс, которая и научила меня всему, что я умею сейчас. ВВФ в штате не считался, так как непосредственного участия в самом процессе не принимал. И все это втихаря, так, чтобы мирное население ни о чем не догадывалось и спало спокойно. Все это дело жизни профессора прикрывалось конторой по изучению сверхскоростных частиц, что помогало поддерживать секретность. Мы прошли мимо остальных дверей, ведущих на первый уровень, поднялись по невысоким ступенькам и вышли к камерам. Вчера было заполнено три номера. В одном гостила окаменевшая горгулья, не желавшая оживать, в другом – бешеная овца с выпученными глазами и постоянно торчащим кверху хвостом. В нее что-то вселилось, а выбраться не могло. В третьей камере покоилась великолепная двухметровая копия статуи Афродиты. Ничего примечательного в ней я не видела. Возможно, ее притащили по ошибке, такое уже было. И теперь прекрасное изваяние живописно смотрелось в своей камере, пережидая карантин. Пятнадцатая. Самая большая. Значит, монстр огромен. Или же снова притащили бесполезный многотонный булыжник. С замиранием сердца подошла к клетке, и мои губы невольно растянулись в довольной улыбке. О да, камере пыхтело нечто огромное. Слегковой автомобиль. И волосатая. Шерсть коричневая с белыми пятнами. Нечто повернулось и явило плоскую морту, похожую на кошачью породы, британская веслоухая. Была у меня такая. Только у этого комка шерсти уши большие и с кисточками на кончиках, очень милыми и пушистыми. Такая няшка. Няшка шевельнулась и подошла поближе, ловко перебирая шестью мощными лапами. В принципе, симпатичная зверюшка, только очень большая. Монстр сладко зевнул, явив нам со Станиславом нехилые клыки. Напарник тут же вскинул шокер. Стас! Я укоризненно покачала головой. «Не дергайся, он стабилен». Станислав опустил оружие, но с монстра глаз не спускал. Я хотела было подключиться к нашему гостю, но вдруг что-то легонько ударило в спину. У врат обозначился всплеск, мгновение назад, а сейчас пусто. Но датчики не верещат, значит, проникновения не было? Или у меня мания преследования разыгралась? Или уврат, новая фишка. Ладно, не мое это дело. И я вернулась к насущному. Зверь, к моему удивлению, оказался разумен. Мысли я читать не умела, но настроение ощутила. Прям как у человека. Досада, возмущение, но не злость. Словно понимал, где находится. Ну, хоть одно нормальное создание. Раздался четкий голос у меня в голове. Уставившись на монстра, даже боясь пошевелиться, мысленно спросила. «Это ты? Ты говоришь?» «А еще пою». От моего судорожного вздоха Стас дернулся, скинул на всякий случай шокер. «Кто ты?» «Хет, как вид?» Был молчаливый ответ. «Что, ни разу мысленно не общалась?» «Нет». «Ну, постой». «Перевари. Вроде так у вас людей говорится». «Так, чем могу помочь?» Я очнулась, ух ты. «Ну, другое дело. Я охотник. Мне бы выйти и продолжить охот. «Я не могу вас выпустить. Я почему-то перешла на «вы». «А кто может?» «ВВ». «Ну, иди к ВВ, проси». Мне тут неудобно, сама видишь. И, кстати, у вас тут кормец? Мне бы бармакульку». А «Бармакулик не готовим, наверное». Все еще, находясь под впечатлением, ответила я. «Я всеядный», вздохнул Тхет. «Хоть воды дайте». Я тут же бросилась к одному из халатиков. «Всеядный, хочет пить», протараторила я и на всякий случай спросила. «Брамакульки есть?» Халатик покачал очкастой головой. Я рванулась к выходу, Стас едва поспевал следом.